Сага о бессмертных духах Книга 4. Детство Прокиса В этот раз вы прочтете мою исповедь, историю моего детства до последних событий, произошедших позднее в трех книгах. С чего начать? С момента, когда еще не было мира, но мир был задуман Богом. Однако мир получился не таким, каким Бог представлял его. Причина — Свобода воли, а точнее, бесчисленное число вариантов развития событий в мире из самого мира. Мир менялся и не хотел быть рабом воли Бога. Мир стал стремиться освободиться от Божьих законов или законов физики, что одно и то же. Если ты не борешься с миром, то ты марионетка Бога, а если ты принял вызов и сделал отпор, ты рождаешься уже второй раз в своей жизни. Ты уже маг из Ордена Распятых. Так я думал ранее. Поэтому мы называемся Орденом Распятых, ибо каждого мага из этого Ордена распяли, как Христа на горе Голгофа. Вот я вам и расскажу о том, что происходило до того, как меня распяли, и как я был посвящен в самый таинственный Орден в истории. Вы мне не поверите, но я помню момент, как моя мать держала меня совсем крохотного малыша на своих руках и успокаивала колыбельной, тихо приговаривая. «Я знаю, что когда-нибудь ты вырастешь и совершишь великий поступок, и ты спросишь меня о том, как я поняла. Я отвечу, что по твоим глазам. Все знают, что глаза — зеркало души, глаза — как отпечатки на пальцах». Они индивидуальные но очень показательны и могут рассказать о судьбе человека. И я уверена, что ты спасешь мир. Я же смотрел на нее и дивился ее эльфийской красотой. Кто же мой отец? Тоже эльф? Нет. Он из рода людей, обыкновенный гончар. С ним по мастерству никто не мог сравниться. Именно моя мать влюбилась в него, а что до отца, то у него не было шансов. Моя мать покорила его сердце. Вот так союз двух раз произвел на свет меня, полукровка. Наполовину человека и наполовину эльфа. Однако куда интереснее то, почему же моя мать все-таки не могла устоять перед моим отцом. Просто мой отец... защитил ее от предыдущего ухажера. И кем же он был? Да, тот самый Оракул Асан, после чего, жаждущий отомстить моему отцу за то, что он отбил у него желанную эльфийку. И ему удалось. Именно в то время он выпросил у Люцифера дар предвидения. Он заглянул в будущее и увидел мою судьбу. И, значит, свою судьбу тоже. Теперь он осознал, что мы будем с ним связаны на протяжении всего пути. Однако Люцифер скрыл от него его смерть, понимая, что он убьет его в нужный момент в истории, в пещере горы Венора, перед наступлением нового цикла Вселенной. Само собой, дьявол всегда прячет свои козыря, чтобы раскрыть их, в финале игры, и уничтожить его обескураженную жертву, выбранную им в обмен на свой дар, как, например, Асан. Однако, как я уже сказал, мой отец погиб. Но каким образом? Итак, я шел с ним в церковь святого Максимилиана Аквинского через фермерское кукурузное поле. Внезапно Асан очутился перед нами». Мой отец укрыл меня от огненного шара, летящего в меня, и мгновенно погиб. его вот Ассан ко мне, шепча и повторяя одно и то же много раз. «По проку стуту дара», что означает «забудь о случившемся прямо сейчас». Он стер мне память и заменил мои воспоминания на лживые. Теперь я думал, что мой отец отдал меня в орден распятых, для обучения магическим способностям, чтобы стать магом и победить Бога. Но цель Асана состояла в другом. Только перед самой смертью я понял, что меня выращивали, чтобы пожертвовать мной в нужный момент истории, как и Асана. Я – пешка в игре Оракула по имени Асан, а Асан – пешка в игре Люцифера». Вот такая простая цепочка, созданная Люцифером, чтобы быть властелином небесного царства. И вот я, тот, кто ослеп от лживого счастья быть магом Ордена Распятых, и тот, кого украли у своих родителей. Я прошел путь до самого финала и понимаю, почему Асан так хотел убить мою мать». Простая зависть к чужому счастью. Это чувство постепенно разъедает тебя, как серная кислота, и превращает в монстра. Вот главный мотив, почему все так случилось, как случилось. Основная причина страданий всех несчастий грех. И перед нами всегда стоит только один единственный выбор – это поддаться греху или уничтожить. возненавидеть грех. Третьего варианта не существует. Тогда-то я и пришел к выводу, что Бог меня вел к этому выбору. И каждого в этой большой истории вел Бог, чтобы каждый совершил этот главный выбор в жизни. И что потом? Затем начинается новая история. И в этой истории будет только... Любовь.